Когда-то Нагатинская с ее изящными цветными панно, набранными из мрамора разных сортов, была одной из его любимых станций. Но темная и неживая, она походила на себя прежнюю не больше, чем керамические фото на надгробии на того человека, что снимался сто лет назад на паспорт, не предполагая, что глядит не в объектив, а в вечность. «Ни души!» — растерянно протянул Гомер. «Одна есть»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 Потея от страха, старик нашарил предохранитель и вдавил в плечо бьющийся в припадке приклад автомата. Вдалеке хлопнули еле слышно два выстрела. Гомер, осмелев, высунулся из-за колонны, а потом заторопился вперед. Посреди платформы, распрямившись, стоял Хантер, а у него в ногах корчилась смутная фигура, сникшая, жалкая. Будто сложенная из коробок и лохмотьев Она мало чем напоминала человека, но все же им являлась Безвозрастный и бесполый Такой грязный, что на его лице были хорошо различимы только глаза Он нечленораздельно скулил И пытался отползти от возвышающегося над ним бригадира Судя по всему, обе ноги у него были прострелены «Где люди? Почему здесь никого нет?» Хантер поставил сапог на шлейф вонючих рваных тряпок, волочившийся за бродягой. «Все ушли! Меня бросили! Один остался!» Просипел тот, гребя ладонями по скользкому граниту, но не сдвигаясь с места. «Куда ушли?» «На Тульскую!» «Что там творится?» — встрял подоспевший Гомер. «Откуда мне знать?» — скривился бездомный. «Кто туда ушел, там и сгинул! У них и спрашивай! А у меня нет сил по туннелям шататься! Я тут помру!» «Почему уходили?»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 Из простреленного лба залила распахнутые глаза несчастного, и прибитый пулями к земле он вновь превратился в груду трепья и картона. Не поднимая глаз, Хантер пополнил обойму стечки на четырьмя патронами и спрыгнул на пути. «Скоро все сами узнаем!» — крикнул он старику. Гомер наклонился над телом, забыв об взял кусок ткани и прикрыл им расколотую голову бомжа. Его руки все еще дрожали.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 Он даже не мог попрощаться с дочерью. А ведь это было единственным, для чего стоило приходить в себя, так и не доведя до конца тот давний бой. Саша больше не улыбалась. Теперь ей снилось что-то тревожное. Она свернулась клубком на своей лежанке, обняв себя руками, нахмурившись. С детских лет отец будил ее, если видел, что дочь мучают кошмары. Но сейчас его сил хватало только на то, чтобы медленно моргать.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 Он хотел еще хоть раз взглянуть Саше в глаза и жаждал обрести покой. Но не получалось. Перемежаясь с действительностью, перед его взором вновь мелькали образы из прошлого. Нужно было принять окончательное решение – сломить или сломиться, покарать или покаяться. Гвардейцы сомкнули ряды. Каждый из них был ему лично предан. «Любой был готов сейчас и умереть растерзанной толпой и стрелять в безоружных. Он комендант последней непобежденной станции, президент уже несуществующей конфедерации. Для них его авторитет непререкаем, а сам он непогрешим, и любой его приказ будет исполнен немедленно, без размышлений. Он примет на себя ответственность за все, как делал всегда. Отступи он сейчас, станцию поглотит анархия».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 В ложбинке прицела бесновалась толпа, не сотни собравшихся вместе людей, а безликое человеческое месиво. Оскаленные зубы, вытращенные глаза, сжатые кулаки. Он клацнул затвором, и строй откликнулся тем же. Пора было, наконец, взять судьбу за шиворот. Подняв ствол вверх, он нажал крючок, из потолка посыпалась известь. Толпа на мгновение стихла, и, дав бойцам сигнал опустить оружие, он сделал шаг вперед. Это был его окончательный выбор. И память, наконец, отпустила его. Саша все еще спала. Он сделал последний вдох, хотел взглянуть на нее в последний раз, да так и не сумел поднять веки. Однако вместо вечной и неприходящей тьмы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 Бригадир же ничуть не удивился. Жавшись, как кобра перед броском, он еле заметно тащил из-за спины тяжелый автомат. Хантер не только не дал ответа на его вопрос, но и вообще перестал говорить со стариком. Полтора километра от Нагатинской до Тульской показались Гомеру нескончаемыми, как путь на Голгофу. Он знал, что этот перегон почти наверняка приведет его к гибели, и принудить себя шагать быстрее было непросто. По крайней мере, сейчас было время приготовиться, и Гомер занял себя воспоминаниями. Думал о Елене, стигал себя за эгоизм, просил у нее прощения. Со светлой грустью возвращался тот волшебный день на Тверской под легким летним дождем. Жалел, что перед уходом не распорядился своими газетами. Он приготовился умереть, быть разорванным чудовищами, сожранным огромными крысами, отравленным выбросами. Какие еще объяснения он мог дать тому, что Тульская преобразилась в черную дыру, всасывающую в себя все извне и ничего не выпускающую обратно? И теперь, когда на подступах к таинственной Тульской он слышал обычный человеческий голос, он больше не знал, что думать. Простой захват станции? Но кто мог в пыль перемолоть несколько севастопольских штурмовых групп? Кто стал бы поголовно уничтожать всех бродяг, которые тянулись на станцию из туннелей, не позволяя уйти ни женщинам, ни старикам? «Тридцать шагов вперед!» — послышался далекий голос. Он был поразительно знакомым, и, дай Гомеру время, он смог бы определить, кому он принадлежал. Кому-то из севастопольских хантер, убаюкивая на руках свой калашников, принялся покорно отсчитывать шаги. На тридцать бригадирских старик сделал все пятьдесят. Впереди смутно виднелась баррикада, словно нагроможденная из случайных предметов. Светом ее защитники почему-то не пользовались. «Погасить фонари!» — скомандовал кто-то из-за завала. «Один из вас двоих еще двадцать шагов сюда!»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 Раздались голоса. Кто-то неразборчиво допрашивал его. Он отрывисто лаял в ответ. Обстановка накалялась. Сдержанные, хотя и напряженные тона, сменились бранью и угрозами. Кажется, Хантер чего-то требовал от невидимых стражников, а те отказывались подчиняться. Они теперь уже чуть ли не в голос орали друг на друга, и Гомеру показалось, что он вот-вот начнет различать слова. Однако услышать он сумел лишь одно, последнее — «Кара». Но тут, перебивая людей, застучал автомат, а ему навстречу тяжело громыхнула очередь из армейского печенега. Старик бросился на землю, передергивая затвор, не зная, стрелять ли ему, а если да, то в кого. Но все было кончено раньше, чем он успел прицелиться. Заполняя краткие паузы в пулеметной морзянке, чрева туннеля издало протяжный скрежет, который Гомер не перепутал бы ни с чем. Звук закрывающихся гермоворот. И в подтверждении его догадки впереди гулко ухнули, становясь в пас тонны стали, разом наглухо отсекая крики и грохот выстрелов, перекрывая единственный выход в большое метро, лишая Севастопольскую последней надежды.